21. 4. июня 1902 года. Кач, Сербия. Лизарь улыбалась мне из своей кроватки. Я обожала беззубую улыбку, от которой ее пухлые щечки делались еще пухлее и мягче. Поглаживая ее невероятно шелковистую кожу, я думала, что эта малышка стоит любых жертв. Физика ничто в сравнении с Лизарь. В ее лице мне открывались тайны бога. Ее васильково-голубые глаза были широко распахнуты и даже не думали сонно закрываться, как я надеялась. И я уже готова была вновь вынуть ее из резной дубовой кроватки, той самой, в которую мама укладывала меня саму в младенчестве. Лизерль уснула у меня на руках, когда я сидела с ней в качалке и я постаралась как можно бережнее переложить ее в застеленную одеяльцем кроватку. Но не успела ее белокурая головка коснуться связанного мной серо-лилового одеяльца, как она проснулась и заулыбалась розовыми губами. Я услышала мамины шаги по коридору, ведущему в детскую, а потом они стихли. Мне даже не нужно было смотреть на дверь, Я и так знала, что мама стоит прислонившись к косяку и с улыбкой смотрит на нас. Мама обожала Лизарль почти так же, как и я, не задумываясь о том, незаконно рожденная она или нет. «Тебе письмо, Митса», — сказала мама. По её тону я поняла, что письмо от Альберта. «Побудешь с Лизарль, пока она не заснёт, мама?» — спросила я, забирая у неё письмо. «Конечно, Мица, ответила мама, пожимая мне руку. Вместо того, чтобы спуститься вниз в уютную парадную гостиную с открытыми окнами, в которые веял летний ветерок, я пошла наверх в мансарду. Мне хотелось прочитать письмо в одиночестве. Там, в укрытии, привычном с детства, которое казалось теперь таким далеким, я вскрыла конверт острыми ножницами. Прежде чем начать читать, я закрыла глаза и прошептала маленькую молитву Деве Марии. Мамины привычки оказались заразительными, а мне нужна была помощь, тем более что черпать религиозные чувства в работе, как прежде. Я теперь не могла. Мне очень хотелось, чтобы Альберт приехал навестить нашу малышку. Я умоляла его, но он раз за разом отказывался объяснял, что должен дождаться в Берне окончательного правительственного одобрения его кандидатуры на должность в патентном бюро, что не может рисковать запятнать свою репутацию. Я понимала, что швейцарцы придают респектабельности большое значение и что Альберту приходится быть осторожным, но не могла понять, каким образом поездка в Кач может поставить под угрозу получение должности. Вовсе не обязательно кому-то в Берне знать, к кому он едет. Я опустила глаза и стала разбирать знакомый почерк. Альберт начал письмо со своих обычных ласковых прозвищ и мыслей о малышке, как она в его представлении выглядит, на кого похожа и что умеет делать в таком возрасте. Я оторвала взгляд от письма, И улыбнулась над тем, как Альберт пытается представить себе Лизерль. Дальше он спрашивал, а ты не могла бы сделать ее фотографию? Это была отличная идея. В каче фотографа не было. Но можно свозить Лизерль в Биочин, более крупный городок поблизости, и сделать ее парадный портрет? Конечно, если Альберт увидит свою красавицу дочь с кудряшками, улыбками, и ангельскими пухлыми складочками, он не удержится и приедет, чтобы посмотреть на нее воочию. Я стала читать дальше. «Долли, я не могу сейчас приехать в Кач. Не потому, что не хочу повидать нашу Лизерль, а по очень веской причине. Надеюсь, ты меня поймешь. Место в патентном бюро в Берне, как и обещал Гроссман, досталось мне, и я должен приступать к службе через несколько дней». Так что о поездке пока не может быть и речи. Но мы с тобой слишком долго не виделись. Я прошу тебя приехать в Швейцарию. Но, может быть, не в Берн, где могут пойти сплетни, а в Тюрих. Тогда нам будет проще навещать друг друга. И приезжай одна, без малышки. По крайней мере, на первые несколько месяцев, пока мы не сможем оформить наш брак в Берне. Я знаю, это может показаться странным, Но позволь мне объяснить. Ты же знаешь этих чопорных швейцарцев. Так вот, в документах, поданных на должность всего полгода назад, я написал, что не женат. Если я приеду теперь в Берн с женой и ребенком на руках, они сразу поймут, что ребенок незаконно рожденный. А это наверняка поставит под угрозу мою новую должность. Ты ведь понимаешь, верно? Может быть... Потом мы что-нибудь придумаем, чтобы Лизарль была с нами. Может быть, твой всезнающий папа найдет способ?» Я бросила письмо на пол. Как он может не приехать в Кач повидать свою дочь? И тем более, как он может даже мечтать о том, что я оставлю Лизарль только ради того, чтобы было удобнее встречаться с ним? Почему для нашего брака нужна должность? а ради должности нужно отказаться от ребенка. Может быть, за этим стоят его родители? Я знала, что они по-прежнему категорически против нашего союза, несмотря на Лизерль. Я уже смирилась с потерей карьеры и своего честного имени, но Лизерль была мне утешением. Мысль о том, чтобы расстаться с ней, неизвестно на какой срок, была невыносима. Я легла на старенький диван и тело само свернулось калачиком, как будто я тоже была младенцем. Я не стала бороться с подступившими слезами. Лестница заскрипела от медленных, тяжелых, маминых шагов. Я почувствовала, как она села рядом со мной на старый диван и обняла меня. Что он пишет, Мица? Сквозь всхлипы я рассказала произнесенные вслух его слова звучали еще возмутительнее. Как может Альберт просить меня отказаться от моей чудесной малышки, как минимум на несколько месяцев, а может быть и дольше, неизвестно насколько. Альберт ведь даже не видел ее, не знал, что значит тосковать по ее сладкому запаху, по ее ясным голубым глазкам, по ее огуканью а главное по ее улыбке. Напрасно он в своем недавнем письме рассуждал, что Лизарль наверняка еще не умеет смеяться. Ее смех звучал как самый звонкий колокольчик. Альберт ничего не говорит о браке и не предлагает никаких планов относительно Лизарль. Он просто хочет, чтобы я уехала одна туда, откуда он сможет вызывать меня к себе, когда ему удобно. Хотя вслух эти слова звучали еще ужаснее, чем у меня в голове, слёзы мои начали истекать, дыхание замедлилось. Перед моим мысленным взором встал другой путь жизни, жизни с Лизерль, но без физики, которой я некогда так дорожила, и без Альберта. Нужно быть сильной, чтобы пройти через это. «Мы просто останемся здесь, в каче, мама. Я и Лизарль. Это будет наш дом». Вытерев последние слезы, мама сказала. «Послушай меня, Мица. Ты помнишь наш разговор о том, что Лизарль нужна настоящая семья?» Я кивнула. Со времени этого разговора он определял все мои поступки по отношению к Альберту. Он даже воскресил в моей душе какие-то чувства к нему. Но я не знала, хочу ли дальше идти по этому пути. По крайней мере, сейчас. Ты должна ехать в Тюрих. Это единственный способ осуществить твои планы на брак. Я знаю, тебе не нравится то, что открывается в Альберте. Его нежелание видеть Лизерль, его эгоизм то, что он хочет, чтобы ты была рядом, но при этом не назначает точного времени свадьбы, его нерешительность в отношениях с семьей, Но ты ведь делаешь это не ради себя. Ты поедешь в Тюрих ради Лизерль. Я знала, что она права, хотя мне и не хотелось слушать ее и соглашаться с ней. Но я знала и то, насколько непостоянен Альберт. Но, мама, что если я пойду на эту жертву и поеду в Тюрих, как хочет Альберт? А он все равно не захочет, чтобы Лизарль жила с нами. Ты же знаешь, он в своих письмах не раз соглашался с папой, что ее лучше отдать на усыновление. Для меня брак этого не стоит. Я никогда не откажусь от Лизарль. Глаза у мамы сузились, ноздри раздулись. Она стала похожа на быка на арене перед Матадором. Я не допущу этого, Мица. Разве я не отказалась отдать ее каким-нибудь дальним родственникам, чтобы ее удочерили, как хотел твой отец? Разве я не настояла, чтобы она осталась с нами в Каче? Мама и правда восстала с такой яростью, какой я в ней и не подозревала. Я всю жизнь ошибалась в ней. Ее смирение не было слабостью. Это была свирепая бдительность, которая при необходимости оборачивалась бурей. Она в одиночку боролась с папой за мое право оставить Лизарль при себе в уединении шпили, где с нами будут только мама и горничная. Да, мама. Тогда ты поверишь мне если я скажу, что буду любить и оберегать твою дочь здесь, пока ты не вернешься за ней уже законной женой. И пообещаю, что мы устроим так, чтобы после этого Лизарль жила с тобой». «Да, мама». «Вот и хорошо. Значит, ты поедешь в Тюрих, как хочет Альберт. А прочее уладится. Я об этом позабочусь».